ЭПИЛОГ Заходящее солнце коснулось своим краем высочайшей вершины Гавайских островов, потухшего тысячелетия назад вулкана Мауна Кеа. На берегу спокойного моря в беседке сидели несколько мужчин, одетых по тропически легко в светлые костюмы. Пятеро были уже не молоды, но двое помоложе, пешенестого вида, немного смахивавшие на звезд Голливуда. От этого собрания прям таки веяло очень большими деньгами и очень большой властью. Итак, господа, говорил один из них тощий шатен с пронзительным взглядом голубых глаз и выдающимся носом. Время дорого, поэтому сразу перейдем к делу. За последние годы наши планы, которые мы и те, кого мы представляем, разрабатывали и продвигали десятилетиями, оказались на грани краха. Русские, вместо того, чтобы двигаться в направлении системного кризиса, наоборот, резко укрепились как внутри страны, так и во внешних делах. Согласно выкладкам аналитиков, Россия в ближайшие 10 лет станет серьезным конкурентом Запада в экономике, и в том числе в развитии новейших технологий. Это потеря очень больших денег, господа. Хуже того, это потеря влияния и потеря шансов укрепления нашей власти над миром. То же самое можно сказать и о крахе наших планов, связанных с Китаем. И это еще не все. Есть данные об очень подозрительных движениях русских в направлении подрыва позиции доллара в пользу возвращения золотого стандарта и триметализма. Это угрожает крахом Федеральной резервной системы и завязанных на нее институтов, а также доллара, как мировой резервной валюты. Не мне вам объяснять, какими последствиями все это чревато, господа. К тому же государственные и частные долги штатов растут не по дням, а по часам и уже достигли огромных цифр, которые, по прогнозам, будут только увеличиваться. «Могу добавить», — вставил плотный ржеватый тип сигары, «что русские разработали удивительное лекарство, которое реально омолаживает людей. Не надо так на меня смотреть, господа. Я в здравом уме». У меня есть точные сведения, что русские уже испытали это лекарство на семидесятилетнем пациенте, который помолодел лет на двадцать самое меньшее, да еще избавился от всех болячек и даже отрастил заново зубы. — Это катастрофа! — откликнулся один из пижонов. — Если об этом станет известно, мы не сможем больше держать в руках элиты всего мира, да и Запада тоже. Что мы можем им предложить? Деньги? Возможность прийти к власти или удержать ее — это все хорошие приманки, но по сравнению с самоложением и избавлением от всех болезней, они выглядят такой мелочью, что смешно даже говорить. Да и нам это лекарство было бы совсем не лишним, а уж возможность его производить... Удалось узнать подробности? — К сожалению, нет, — ответил ржеватый тип с сигарой. Сообщивший об этом агент вскоре был арестован русским Кейджи Би, который, замечу, схватил почти всю нашу агентуру, ту, что мы выращивали десятилетиями. Да и немногие оставшиеся теперь не хотят иметь дел с нами, боясь ареста. — Надо заставить, — буркнул Пижон. — Это нелегко, — мотнул головой владелец сигары. — Как заставить узнать то, о чем мы сами не имеем понятия? Если давить на агентов, они просто соврут, что пришло в голову, и все. Или пойдут с повинной в Кейджи который, к тому же, после ареста нашего агента, многократно усилил меры безопасности вокруг этого проекта. И теперь легче ограбить Форт Нокс, чем подобраться к этому делу. Господа, вмешался Тип с пронзительным взглядом, это действительно важно, но это лишь одна из проблем. Ситуация в целом близка к критической. Если рухнет доллар, то он потянет ценные бумаги штатов, за которыми последуют биржи и банки. Это приведет к экономическому краху Запада и ориентированных на него стран и вызовет хаос. Думаю, никому не надо объяснять, что это станет концом нашей власти и всех наших планов. — Есть конкретные предложения? — поинтересовался усатый старик в ковбойской шляпе. — Есть, — ответил Шатен с выдающимся носом. Игры в дитант привели к расслаблению Запада в отношениях с русскими. Да и после Вьетнама и нефтяного кризиса это была необходимая передышка. Но теперь с этим пора заканчивать. В конце концов, именно на армии и оружии всегда зарабатывались огромные деньги. Война, конечно, ужасная вещь, но и ужасно прибыльная вещь. А подготовка к войне еще прибыльнее. Да и русским военные расходы пойдут не на пользу. Гонка вооружений... Мешался в разговор невысокий толстяк с лицом, в котором было что-то неуловимо кошачье. «Это хорошая идея, но только когда есть возможность перекладывать военные расходы на весь мир, печатая доллары. Однако, насколько я понимаю, эта система под угрозой, и если доллар, как мировая валюта, рухнет, оплачивать гонку вооружений, как и накопившиеся долги, станет нечем. Это будет крах, господа». не говоря уж о том, что НАТО находится в полупарализованном состоянии. Да и вообще в Европе мало желающих видеть наши ракеты. Русские сыграли дьявольски ловко, убрав свое ядерное оружие из Восточной Европы и из своих западных районов, сократив обычные вооружения в коммунистических странах Европы, что, между прочим, позволило повысить там уровень жизни, расплатиться с долгами и свести на нет недовольство. И еще... После того, как русские оказались от паритета, довольствуясь гарантированной возможностью уничтожить врагов, гонка вооружений стала разорительной скорее для нас. — Кстати, о русских, — сказал обладатель ковбойской шляпы. — У вас нет впечатления, господа, что они постоянно находятся на шаг впереди, будто заранее знают все наши ходы? — Лично у меня это не впечатление, а уверенность, — ответил ржаватый тип сигарой. «Я разговаривал с людьми из ЦРУ, которые раздобыли интересную информацию. Похоже, у русских есть человек, способный предсказывать будущее. Он предсказал политические перемены в Эфиопии и Ливии, включая даты, а также авиакатастрофы в Испании и Индии с описанием обстоятельств и указанием даты и количества жертв». Все это русский предсказатель, который, кстати, является популярным в России писателем, режиссером и автором песен, сказал своему другу, популярному русскому артисту, а от него это узнал агент ЦРУ. К сожалению, недавно этот артист был убит уголовниками, так что больше никто ничего не расскажет о предсказаниях этого ясновидца, которого зовут «Сергей Губернский». Тот самый, которого недавно так неудачно пытались выкрасть наши спецслужбы, усмехнулась ковбойская шляпа. Да, скандал получился нешуточный. Так ЦРУ давно не прокалывалось. Сейчас над ними весь мир откровенно потешается. Но самое главное вы еще не услышали, невозмутимо заметил Рыжий. Этот самый Губернский, выступив на пресс-конференции по поводу своего похищения, неожиданно пропал. Словно в воду канул. У нашей разведки были сведения, что его хотят упрятать куда-то в Сибирь, но и там он не появлялся. Вроде бы сами русские с ног сбились в его поисках. — Забавно, тут попахивает моей любимой конспирологии, откликнулся носатый шатен. — Как бы там ни было, господа, нужно решить, что мы можем противопоставить русским сейчас, в момент, когда над нами нависает Дамоклов меч потери контроля над мировыми финансовыми потоками. А как вы знаете, где деньги, там и власть. Они всегда идут рука об руку. У меня такое чувство, Джордж, что мы уже опоздали, негромко, но так что все его прекрасно услышали, произнес старик в какой-то детской панаме, прикрывавшей его лысую голову. Поверьте мне, господа, прежде чем передать дело детям, я не один десяток лет варился в этом котле. Я был вхож ко всем президентам Соединенных Штатов, начиная от Гувера и заканчивая Фордом, и все они почитали за счастье иметь меня в друзьях. Может, вы считаете, что напрасно меня сюда пригласили, понадеявшись на мои умные советы, но через пару лет вы вспомните мои слова. Господа русские нас поимели, и с этим ничего не поделаешь». Поэтому нужно исходить из реального положения дел, а не пытаться делать хорошую мину при плохой игре. Придется пожертвовать большим, чтобы сохранить меньшее. У вас есть конкретные предложения, Дэвид? Да. Пока летел на Гавайи собственным бортом, кое-что надиктовал своей секретарше. Она прямо в полете стенографировала. Вот возьмите по экземпляру, чтение не займет у вас много времени». Люди повставали, чтобы разобрать машинописные листы. Пока они знакомились с их содержимым, старик в Панаме с якобы скучающим видом наблюдал заход солнца. Вот так же и Америка, достигнув своего пика, клонится к закату, — думал он, щуря свои слезящиеся глаза. Я тоже когда-то был уверен, что США всегда будут владеть этим миром, заставляя других играть по нашим правилам. Но что-то пошло не так, и, похоже, мир уже не будет прежним, а значит, нужно учиться выживать в новых условиях. Но это уже без меня. Сколько мне врач отвел? Три месяца. Хотя, если бы не рак поджелудочный, я бы протянул еще лет пять и стал бы свидетелем конца великой американской мечты. Я даже рад, что не увижу, как рушится могучая империя, на обломках которой... Будут плясать русские варвары. Рим падет, и галлов уже не остановить.